Глава 16. Я возвращался в Линкольнс-Инн. Солнце грело лицо. Ветер впервые в этом году был не пронизывающим и холодным, а теплым и ласковым. Я всегда любил весну, особенно когда она наступала после такой лютой зимы, какой была эта. Но из-за жути, окружавшей меня со всех сторон, яркий и солнечный день казался насмешкой. Я твердил себе, что не должен сгибаться под тяжестью того, что навалилось на мои плечи. Я мысленно вернулся к Гаю, размышляя о том, почему страшная история «Жили-дыреца» так потрясла его. Подумал о Пирсии и о странном ощущении, что Гай почему-то боится своего ученика. Мне было понятно. Гай хочет сделать мальчика своим преемником, даже последователем, но меня не отпускало чувство, что мальчишка манипулирует Гаем так же, как... Избалованный ребёнок по собственному усмотрению вертит слабовольными родителями. Я въехал через ворота на территорию Линкольнс-Ин, спешился и передал поводье бытия конюху. Первым делом я отправился к Дороти, но Маргарет, открывшая мне дверь, сообщила, что хозяйка ушла проследить за подготовкой похорон Роджера, а сопровождает её старый Элиас. Я попросил Маргарет, чтобы после их возвращения Элиас сообщил мне об этом, сказав: что буду находиться либо у себя в конторе, либо в библиотеке. Возвращаясь от Дороти, я завернул в библиотеку Линкольнс-Ин. На завтра в суде прошений должны были состояться слушания, поэтому работы у меня было хоть отбавляй, но прежде хотелось выяснечко, что не имеющее отношения к моей адвокатской практике. Как обычно по воскресеньям на Гейтхаус-корт было тихо и безлюдно, и я заметил фигуру в чёрном, направляющуюся ко мне. Это был Билкнеп и шёл он из своей конторы. Когда мой извечный неприятель подошёл ближе, я увидел, что выглядит он хуже, чем когда бы то ни было. Глаза покраснели, лицо было мертвенно бледным, а на щеках горел лихорадочный румянец. Несмотря на то, что он прошёл всего несколько метров, Билкнеп задыхался, как если бы пробежал добрую милю. Как поживает Билкнеп? Я испытывал жалость к этому негодяю, хотя бы потому, что его лечил высокомерный дурак доктор Арчер. «Вы разрушили мой бизнес», — прошипел он, и жалость как рукой сняла. «Что?» «Вы отказались помочь мне, когда я не подал вовремя документы в суд. Вы знали, что я болен, но все равно не захотели поддержать своего товарища по цеху. И вот я потерял лучшего клиента. Сэр Джеффри Колсвинн. Надеялся получить прибыль от того земельного участка, а теперь он расскажет всем землевладельцам о том, что на меня нельзя положиться. Да что вы такое несёте? раздражённо воскликнул я. Сами виноваты, сами выпутываетесь. Бред какой-то. Я заработал блестящую репутацию, помогая клиентам избавляться от недобросовестных арендаторов и коттеров, тех, на кого работаете вы, отбросов общества, похитителей чужой земли. неудачников. Сейчас, когда я проиграл дело, сэр Джеффри, у меня нет времени выслушивать всю эту чушь, оборвал я. Его больное и в то же время злобное лицо не вызывало у меня ничего, кроме отвращения. Вы пожалеете о том, как поступили со мной Шардлейк. Билкна потрясло то ли от злости, то ли от болезни. На сей раз вы зашли слишком далеко. Вы ещё локти себе будете кусать. уж я об этом позабочусь. Билкнем. Вы говорите как исполнитель роли демонов в дурной мистерии. Я обошёл адвоката и двинулся к библиотеке, сразу же выбросив из головы его глупые угрозы. Погодите, мастер Горбун, крикнул он мне вслед. Вы у меня попляшете. В библиотеке, как обычно, царила тишина. Барстера Со среоточенными внимательными лицами листали книги по юриспруденции, а студенты с растерянными физиономиями искали в справочниках интересующие их судебные прецеденты. Юридическая литература была систематизирована по годам выхода. Книг, вышедших в течение прошлого века, было меньше всего. После прихода в жизнь книгопечатания юридических книг выходило все больше, Но те из них, что появились, начиная с середины прошлого века, были немногочислены и написаны от руки. Наконец я нашёл то, что искал. Справочник за 1461 год. Фолиант был древним и потрёпанным. Кожаный переплёт покрыт пятнами и в некоторых местах порван. Я отнёс его в дальний, почти пустой конец читального зала, положил на стол и зажёг свечи. Отчёт об интересующем меня деле был длинным и подробным, будто того, кто его составлял, как некогда моих соучеников-студентов, неудержимо влекли к себе чудовищно подробные описания распотрошённых тел. Описываемые события действительно происходили в Норридже летом 1461 года. Преступления были совершены в течение предыдущих 5 лет. Молодого человека по имени Пол Строддер арестовали. Допрашивали и осудили за убийство девяти молодых женщин. Шесть из них были проститутками, а трёх остальных называли добропорядочными молодыми женщинами. Читая между строк, я понял, что именно смерть этих респектабельных женщин взбудоражила город. Поднялся немыслимый переполох, в результате которого кузина Строддера Денислав властям о том, что в ночь последнего убийства видел своего родственника с головы до ног перепачканного кровью. После вынесения обвинительного вердикта преступник признался в содеянном, но тут же обрушился с яростной филиппикой на то зло, которое представляет собой проституция, и заявил, что истребить падших женщин ему повелел Господь Бог. Несколько вещей удивили меня. Во-первых, Стройдер — обычный батрак, в отличие от Жиля-де-Реца, не обладал ни могуществом, ни влиянием. Не имелось также никаких свидетельств того, что он был безумен. Знавшие его люди говорили, что это жизнерадостный и дружелюбный молодой человек, работавший на местных фермах. Помимо этого, никаких других деталей, связанных с личностью Стройдера, мне подчерпнуть не удалось. Его приговорили к повешению — И если он и сказал что-нибудь стояное в Шафоте, об этом в отчёте не упоминалось. Я положил книгу на стол и задумался. Значит, Гай прав. Случаи бессмысленных на первый взгляд серийных убийств бывали и раньше. Но заурядная личность Стродера и то, что он никому не показался странным, только подчёркивало трудность задачи, стоявшей перед нами. Нам предстояло найти убийцу. А отыскать одного единственного человека в таком городе, как Лондон, по сравнению с которым Норридж просто деревня, задача почти непосильная. Я снова вспомнил о ребенке-убийце, с которым мне пришлось столкнуться несколько лет назад и подумал, а не вырос бы из него новый жиль-дерец или строгер, останься он жив. Впрочем, знать этого мне было не дано. Вернувшись в контору, я некоторое время работал. Затем дверь с грохотом открылась, и от неожиданности я даже подпрыгнул на стуле. На пороге появился Барк. Он выглядел усталым и пропах потом, но при этом довольно улыбался. "Я нашёл адреса", сообщил он. "И узнал кое-какие новости". Я бросил на стол перо. В воскресенье, этим утром, отправился в суд. Там было полным-полно клерков, пытавшихся разобраться в неразберихе, которая воцарилась в архиве в связи с реорганизацией. Я уговорил их показать мне вестминстерские записи, отыскал нужные нам адреса, а заодно и ведомости по выплатам пенсий. «Молодец!» — похвалил я помощника, несмотря на то, что на душе скребли кошки. Он предпочел работать в воскресенье, хотя мог бы провести этот день дома, рядом с Тамазин. Барк уселся напротив меня. Сам врачеватель не забирал свою пенсию с декабря. Последний раз его видели незадолго до убийства Коттера. Его зовут Ланслот Годдарт. Ты узнал его адрес? Да, это улица Бедноты, рядом со Стиль-ярдом. Я побывал там. Надеюсь, ты не попытался сам встретиться с ним. Конечно, нет, нетерпеливо ответил Барк. Я только расспросил соседей. Им известно, что он бывший монах и снимает здесь дом с тех пор, как 3 года назад закрыли Вестминстерское аббатство. Годдерт держался особняком, но с лавочниками и подобной публикой был на коротке. В январе он уехал, сказав, что унаследовал от матери дом. Тогда я сунулся в тот дом, где жил Годдерт, но он оказался заколочен. Я пошёл к домовладельцу на соседнюю улицу. Тот сказал, что монах был хорошим жильцом, тихим и всегда платил вовремя. Домовладелец подтвердил историю про наследство, сообщив, что жилец пришёл к нему, предупредил о своём отъезде и оставил арендную плату за месяц. Как выглядит этот Годдерт? Мужчина лет под 40, с высокими скулами и большой бородавкой на носу, высокий, хорошо сложённый, темно-волосый. А что с его помощниками? Их адреса я тоже раздобыл. Один Кантрол до сих пор обитает в Вестминстере, другой неподалёку от старого дома престарелых. Он живёт в таверне под названием Зелёный человек. И я вздёрнул брови. В таверне? Вроде бы да. Это Локли, послушник. Я кивнул. Не будучи монахом, он не получал пенсии и поэтому не мог позволить себе достойного жилья, но всё же монастырь и таверна это как небо и земля. Что, по-вашему, могло случиться с Годардом? Очень странно, что он исчез именно в январе. Не кажется ли вам, что он убийца? Не гони коней, Джек. Его отъезд вполне может быть иное объяснение. Я пристально посмотрел на помощника. Он может оказаться новой жертвой. Барк потряс головой. Нет, всё выглядит так, что он уехал по собственной воле, но нового адреса никому не оставил. Мне необходимо отправить записку Харснету. сказал я и добавил: ты хорошо потрудился. Я сообщу ему об этом. Барак откинулся на стуле. Мне нужно было найти что-нибудь, он занялся, сделать что-нибудь, что-нибудь конкретное среди этого необъяснимого ужаса. Мой помощник кивнул. Тебе это удалось. Я заглянул в его лицо, усталое, но всё ещё возбуждённое. Я решил, что не стану рассказывать ему про изыскания Гая и мои собственные, пока не стану. Теперь тебе следует пойти домой. По твоему виду понятно, что на сегодня с тебя достаточно. Да, у него сделся виноватый вид. Я обещал Тамазен вернуться к ужину, так что я, пожалуй, пойду. После его ухода я печально покачал головой. Если бы мне было столько лет, сколько ему, и у меня была бы такая жена, как Тамазен, и я не стал бы торчать по воскресеньям в пыльных судебных архивах, донимая клерков. Затем мысли вернулись к весминстерскому аббатству. Насколько я помнил, это был один из последних закрытых монастырей. Король не хотел, чтобы здания были разрушены, поскольку там покоились его батюшка и другие августейшие предшественники. Он просто совершил невозможное, превратив аббатство в собор. Бывший аббат превратился в настоятеля. Было известно, что он один из агентов Кромвеля, которые находились внутри монастырской среды, делали всё для закрытия монастырей. Его назначение породило волну саркастических насмешек. Я написал пространную записку Харснетву, отнёс её в сторожку привратника и приказал немедленно доставить адресату. Прохожих на канцлер-лейн можно было сосчитать по пальцам, и я невольно вспомнил чувство, уже несколько раз посещавшее меня сегодня. Чувство, что за мной следят. Идя обратно, я увидел старого Элиаса, торопливо направляющегося в мою сторону. Дороти вернулась. Мы со стариком пошли в обратном направлении через гейт-хаус-корт мимо фонтана к Дороти. Я пытался выбросить из головы мысли о Строгере, Я во всех остальных убийцах, но, учитывая тот факт, что жертвой одного из таких чудовищ являлся Роджер, это было непросто. Дверь снова открыла горничная Маргарет. Дороти, одетая в чёрное, сидела на своём обычном месте перед камином, над которым висел деревянный фриз. Вдавая вышивала цветочками какое-то платье, и я порадовался тому, что она хоть чем-то заняла себя. Дороти подняла на меня глаза. Улыбнулась, и я еще больше обрадовался, увидев, что щеки ее немного порозовели. — Как ты? — мягко спросил я. — Жизнь продолжается. Часы по-прежнему отсчитывают время, даже при том, что Роджера больше нет. — Да, это так. Завтра приезжает Семиэль, а похороны Роджера я назначила на вторник. Она посмотрела на меня. — Это будет ровно неделя со дня его смерти. — Я знаю. Я стараюсь всё время чем-то заниматься. Сейчас вот вышиваю, как видишь, и ещё велело приготовить роскошный ужин. Хочу отблагодарить тебя за всё, что ты сделал. К сожалению, я отделал недостаточно доврати. Занятость не позволяет мне взять дела Роджера, но Бартлетт принёс мне список адвокатов, которые могли бы это сделать. Это все честные, порядочные люди. Хорошо. Деньги мне не помешают. Сегодня проведут меня заходил к казначею. Он высказался болезненно, но при этом намекнул, что они собираются принять в корпорацию нового члена, которому понадобятся эти комнаты. У тебя хватит денег, чтобы снять дом? И если нет, то я, Дороти подняла руку. Нет, спасибо, матью. Но Роджер был бережливым человеком, и с сэкономленных им средств вполне хватит для того, чтобы я жила достаточно комфортно. Я правда пока не решила, куда переехать. Семиль зовёт меня вернуться в Бристоль. Значит, ты Уедешь? При этой мысли моё сердце болезненно сжалось. Не знаю, поколебавшись, ответила она. У тебя есть какие-нибудь новости? Кое-какой прогресс есть, но боюсь это всё, что я могу сказать. Ты ещё не узнал, почему убили Роджера? Её голос упал до шёпота. Нет. Но, Дороти. Я помолчал, думая, что сказать. Теперь мы знаем, что этот человек убил троих. Причём убийство напоминало некий страшный ритуал. И пока он находится на свободе, я думаю, тебе не стоит выходить из дома одной. Значит, ты считаешь, что мне может грозить опасность? тихим голосом констатировала она. Нет. Просто так будет лучше. Спокойнее. Несколько секунд Дороти пристально смотрела в мои глаза, потом кивнула, а меня вновь захлестнула волна злости на того, кто сотворил всё это с Роджером. — И с ней. Вошел слуга с большим подносом, на котором стояли блюда с мясом и плошки с различными сладко пахнущими соусами. Мы с Дороти сели за стол. — Ну вот, — проговорила она, — седло-барашка. Я рада, что Великий пост наконец-то закончился. Я слышал о власти арестовывают мясников, которые в постные дни продавали мясо. — Да. — Я сегодня не ходила в церковь. должна признаться, не могу найти в своём сердце ничего, кроме обиды на Бога, который допустил, чтобы с таким хорошим человеком, как Роджер, поступили столь ужасным образом. Она перевела взгляд на меня. Ты считаешь, что это грех? Вовсе нет. Я тебя понимаю, вздохнул я. Хотя можно было бы возразить, что нет вины Бога в том, что одно из его творений использует свободу выбора, чтобы совершать отвратительные поступки. Дорать улыбнулась, но улыбка получилась злой. "Логичный ответ", сказала она. "Но логика имеет мало общего с тем, что я сейчас чувствую. Возможно, мне полегчало бы, если бы я смогла молиться, но сейчас слишком зла". Она нахмурилась. "Может быть, со временем. Да, когда ты почувствуешь, что готова". Я лицемерил, поскольку и сам в последнее время молился очень редко. Но мне хотелось хоть как-то утешить её. Ты такой чуткий, Мэттью. Некоторое время мы ужинали в Балчани, наслаждаясь вкусной едой. Затем Дороти вытерла губы салфеткой и бросила на меня неуверенный взгляд. Я хотела обсудить с тобой кое-что, но не решаюсь. Ты и так столько делаешь для меня. Я готов делать всё, что в моих силах. Я думала об идее Роджера открыть больницу для бедных. Он только начал притворять её в жизнь, когда его забрали у меня. На пока был жив, успел составить список жертвователей. Не мог бы ты принять у него эстафету? Он бы так этого хотел. Это стало бы для него лучшим памятником. Я сделаю это, Дороти, но не сейчас. Сначала я должен закончить расследование его смерти. Я вижу, что ты устал. Я понимаю, что не должна давить на тебя. Но если бы его мечта осуществилась, я чувствовала бы, что он всё ещё жив. Подходящий мемориал, улыбнулся я. Мы могли бы назвать её больницей имени Роджера Элиерда. Да, Дорти покачала головой. Я сижу и смотрю на этот фриз, на животных, выглядывающих из-за ветвей. Знаешь, мы с Роджером дали каждому из них имя. Оленя зовут Питер, зайца Пол. Конечно, Саймон. Здорово. Нужно бы как следует отремонтировать угол фриза. Если я уеду в Бристоль, непременно возьму его с собой. В этих комнатах так много напоминаний о Роджере. Внезапно её плечи поникли. Она опустила голову и принялась тихонько всхлипывать. Я встал, обошёл стол и приблизился к ней. Поколебавшись несколько мгновений, я положил ладони ей на плечи и ласково проговорил: Будет, Дороти. Успокойся. В голове мелькнула мысль о том, что я впервые прикоснулся к Дороти, совершил то, чего хотел больше всего на свете на протяжении почти всей своей жизни. Она взяла мою руку и улыбнулась сквозь слёзы. Ты такой добрый, Мэттью. Что бы я делала без тебя? Её слова и прикосновение пробудили в моей душе целую бурю чувств. Я с трудом сдерживался, чтобы не обнять ее и не осыпать поцелуями. Что-то, вероятно, отразилось у меня на лице, поскольку Дороти отпустила мою руку и я отступил назад. «Я сама не своя», — тихо сказала она. Я вдруг почувствовала страшную усталость. «Сегодня у меня выдался хлопотный день. Ты не будешь возражать, если я пойду спать?» «Конечно, нет». «Я обещаю быть осторожной». «Хорошо. Осторожность не бывает лишней». особенно в нынешних обстоятельствах. Приходи на обед после похорон. Семиль уже будет здесь. Ты и падине видел его с тех пор, как он был ребёнком. Я непременно приду. У меня вдруг почти отнялся язык. Я мне мне пора идти. Хорошо, тётя, дорутя вытерла лицо. Ну вот и всё. Я в порядке. И всё же мне пока трудно собраться. Она посмотрела на меня серьезным взглядом. Мне нужно время. Выйдя из дома, я прислонился к каменной стене и стоял, тяжело дыша. Только теперь я понял, что скрывал от самого себя. Осознание того, что Дороти снова одиночка, распалило в душе былой огонь. Я вспомнил ее плечи и теплые руки, держащие мою ладонь. А потом мертвого Роджера, лежащего на снегу. «Прости меня, Господи!» прошептал я. И тут я увидел фигуру, стоящую у дверей моей конторы, и в данный момент пустой и запертой. Это была женщина, маленькая и хрупкая. Приглядевшись внимательнее, я был потрясён, узнав в ней Тамазин. Путаясь в мантии, я побежал через двор, а она стояла, прислонившись к двери. С ужасом я увидел, что её лицо распухло и покрыто кровапотёками. Один глаз почти закрылся, одежда порвана, а чепец съехал на сторону. Она смотрела на меня, дрожа всем телом. «Тамозин!» — сбивчиво забармотал я. «Какой ужас! Кто это с вами сделал, неужели?» На ужаснейшую долю секунды я подумал, что это дело рук Барака. «Я ищу Джека!» — неразборчиво проговорила она опухшими губами. «Он вернулся домой, мы поссорились, и он снова ушел. Мне все время чудилось, что снаружи кто-то есть и будто подглядывает». Я слышал чьё-то дыхание за дверью, мне нужно было уходить. Я хотел зайти к вам и проверить, нет ли здесь Джека, и всю дорогу мне тоже казалось, будто за мной кто-то следит. Тамазин. Она подняла на меня глаза, в которых блескался не поддельный ужас. Когда я уже собирался свернуть сюда, кто-то схватил меня, затащил за угол и принялся избивать. Её голос надломился. Она тяжело дышала, но не плакала. Кто? с ожесточением спросил я. Кто это был? У него был странный Необычный голос. Он сказал, что знает, что вы с Джеком охотитесь за ним, но вы не сможете помешать ему выполнить его миссию. Мастер Шарлок. Он знает, как зовут вас и Джека. Он знает, где мы живём. Кто этот человек?